22. два Нигель. Ничто. Ничего. Рядом с душевой турнирного зала меня ждет мужчина. Поправка. Парень с волосами оттенка платины и ухмылкой, которую глаза бы мои не видели. «Поздравляю с победой!» — ракочущим голосом говорит Ракс из травельрейд «Тот маневр в конце вышел впечатляющим. Надменный болван». Я плетусь мимо с пульсирующей болью в ребрах и усмешкой на губах, с волосами, мокрыми после душа и до сих пор онемевшей левой ногой. Со временем к ней вернется чувствительность, как бывает со всеми травмами, полученными боевым жеребцом, но пока я не в состоянии передвигаться достаточно быстро, и рак с двумя шагами легко догоняет меня. «Нет, серьезно, если бы я лишился ноги в своем первом официальном поединке, перетрусил бы». «Значит, повезло мне, что я не ты», — обрываю его. Внутри я кричу от боли, но по моему голосу этого не скажешь. Никаких проявлений слабости, особенно перед ним. Он смеется густым и тягучим, как дым и горячий сахар смехом, и идет передо мной, двигаясь спиной вперед. «Знаешь, нас ведь объединили в одну группу», — продолжает разговор он. «Для пресс-конференции в тройках». Делаю вид, будто ничего не слышу, смотря поверх его плеча, и желаю ему споткнуться на какой-нибудь трещине в мраморе. Ну, это когда в маленькой комнате собираются трое наездников и рассказывают прессе о своих последних боях. Наверное, подумали, что мы будем удачно сочетаться, ведь мы на Кубке одни из самых молодых. Я поддаюсь. «Мы?» «Ага», — он ухмыляется. «Ты, я и Мирей». При мысли о том, чтобы сесть с Мирей за один стол, у меня по коже бегут мурашки. Внезапно Ракс останавливается, а я так отвлеклась, что врезаюсь ему в грудь и от усталости после поединка не могу устоять на ногах. Я валюсь назад, но он хватает меня за руку и притягивает к себе. Его тепло проникает сквозь его жакет и мою тонкую шелковую тунику. И я вскидываю голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Первый раз взглянуть в лицо Ракса все равно, что парить в космосе в состоянии невесомости и застывшем времени. Он в самом деле красив. Утверждать обратное было бы ложью. Линии его гордого носа и бровей напоминают мне дерево, несгибаемое, с безупречными дугами ветвей, составляющими идеальный контраст с мягкостью губ. Глаза у него и правда оттенка красного дерева. Светло-карие, подсвеченные красным — в обрамлении ресниц, которым позавидовал бы даже олень. Мы оба стоим не душа. Его пристальный взгляд вызывает во мне ненависть. Все, что я презираю в себе, мягкость, которой я лишилась, наивность, которой пожертвовала во имя мщения, все это кажется открытым его взгляду. Я вырываюсь шипя. Не трогай меня! изумленное выражение на лице ракса тает, сменяясь недоверчивой улыбкой. Ни хрена себе! «Так это правда была ты, да? На тренировочной арене в тот день? Мы тогда еще устроили состязание, и ты разорвала манекен!» «Почему он выглядит таким искренне обрадованным при виде меня?» «Я все не так понимаю. Он пытается усыпить мою бдительность, притворяется, чтобы я расслабилась, и ему сошло с рук, чтобы он не задумал. Мои внутренности сжимаются, когда ко мне приходит уверенность». Чем больше я говорю с ним, чем дольше нахожусь рядом, тем стремительнее нарастает опасность для меня. Не знаю, почему или как, но знаю точно, как и то, что нечто находится в седле вместе со мной. Я обхожу его и иду дальше по коридору. «Подожди, от Клэр, постой!» Он снова забегает вперед и протягивает носовой платок. В тонких кружевах с вышитыми цветочками. Носовые платки для благородных — очень интимная вещь. Неизвестно, известно, что они с мирой близки. Это ясно потому, как он повел себя со мной четыре месяца назад, увидев в ее костюме. Так он хочет еще одну от Клэр для коллекции? Я ни за что не буду спать с тобой, Ракс и Травельрейт. Лучше потрать время на кого-нибудь другого. Громада передо мной замирает. Обойдя ее, я иду дальше по коридору. От мрамора эхом отражается его бессвязное бормотание, потом металлическое звяканье каблуков от резкого поворота на месте. «Это не... такова традиция!» Наездники носят платок под костюмом у сердца. «Говорят, он оберегает их!» «Говорят еще, что ты один из лучших!» «Бросаю я через плечо!» «А я вижу только, что ты болван!» Резные ангелы смотрят с потолка, когда я спешу прочь. На этот раз... Ракс не пытается догнать меня. Похоже, даже болван может чему-то научиться. Букет белых роз ждет меня в моей комнате в лунной вершине. Любимые цветы отца. Розы, о которых мы говорили при нашей первой встрече. Ярость вскипает у меня в груди, но я сдерживаю её. Дом от Клэров хочет меня разозлить. Если злишься, легко можешь стать чужой добычей». Рубопес продолжает рычать на букет с того момента, как я вошла в комнату. Он стоит в напряженной позе, словно пытается предостеречь меня. Ко мне стучится Дравик, негромко два раза. «Входите», — отзываюсь я и касаюсь виза, чтобы открыть биозамок. Дравик шагает через порог, постукивая тростью по мрамору. «Полагаю, эти цветы — дар дома от Клэров за твой первый выигранный поединок». Дравик вытягивает из букета розу, внимательно осматривая ее. «А ты знала, что до войны люди поддерживали связь, посылая друг другу цветы? Белые розы были символом незапятнанной чистоты, такой же, как чистота крови, которую поддерживает дом от Клеров. Они хотят напомнить тебе о твоем месте, бастарда. Двенадцать цветов — идеальное количество, чтобы выразить чувства, но они прислали две дюжины». Даже в этом есть особый смысл. И какой же? Принц резко ломает выкрашенный золотом стебель розы, на шипе остается капля крови. Я постоянно думаю о тебе. Это намек, предполагаю я. Это угроза. Ни один из них не выступил с признанием, но теперь, когда я выиграла первый поединок, теперь они заговорили сквозь зубы. Не стоило рассчитывать, что кто-нибудь из них попытается искупить вину. «Чувствуешь, чем пахнет?» — спрашивает Дравик. Я улавливаю пробивающиеся сквозь мои тоскливые мысли слабый запах кислого яблока. Яд Ферфакс. При взаимодействии с гемоглобином в крови он дает запах фруктов. Я смотрю на кровь у него на пальце. Мое сердце ёкает. «Шипы отравлены? И вы?» «За меня не беспокойся». Меня с рождения прививали небольшими дозами ядов, которыми обычно пользуются при дворе. В сущности, Ферфакс — детская забава. Он усмехается своей шутке, но его улыбка неожиданно гаснет. А вот тебя он убил бы за считанные минуты. Видимо, таков и был их план. Впрочем, приведенные в исполнение весьма неуклюже. Это скорее предупреждение, чем настоящее покушение на твою жизнь. Я молчу. В тени у порога шмыгает носом Киллиам. Хозяин, предлагаю избавиться от этих цветов, пока они не навредили молодой барышне!» Принц кивает. Киллиам разводит огонь в камине, подкладывая в него ветки тюльпанных деревьев из сада. Дравик оборачивается, протягивая мне толстую садовую перчатку. «Начнем?» Вместе мы одну за другой бросаем белые розы в огонь. Позже Дравик протягивает мне на ладони подвеску моей матери. «Тебе следует помнить, синале: в случившемся нет твоей вины». Я беру подвеску и застегиваю ее на шее. «Но я не сделала ничего, чтобы этого не случилось». «Барышня!» — над треснутым голосом вмешивается Киллиам. «Вы слишком юны, чтобы... чтобы хоть что-нибудь сделать!» — договариваю я. «Но достаточно взрослая, чтобы меня убили». Мы умолкаем, глядя, как скручиваются и чернеют лепестки. Мой страшный сон в ту ночь подернут дымкой. Черный капюшон и маска наемного убийцы в дверях, проекционный кинжал у него в руке, глаза голубые, как мои. Почему такие голубые? Кто он? Что я могла бы сделать, чтобы остановить его? Почему я выжила, а мать нет? Резко пробудившись в холодном поту, я таращусь на полок с оборками, пока моя спальня в три часа ночи не обретает реальность. Виз идеально отвлекает меня, захлебываясь десятками статей о моей нестандартной победе. Эксперты, судя по их титулам, сплошь профессионалы, анализируют каждое мое движение, на ток-шоу спорят о законности моего последнего удара, хотя она давно признана судьей. На одном шоу в качестве гостей присутствует Мирей Ашадиот Клэр с неспадающими каштановыми волосами и ровным голосом, кружевной жакет на ней, оттенка слоновой кости. Ее белые против моих черных. На этой доске они делают ход первый, голос у нее уверенный и звучный. «Меня удивляет, что все только и говорят о ее третьем раунде», По-моему, в первую очередь бросается в глаза примечательное отсутствие опыта в остальных двух. «Хотите сказать, что она не подготовлена, меледи, уточняет ведущий. Улыбками Рейни касается ее глаз. «Я хочу сказать, что остальные наездники заметно лучше. Мы неустанно тренировались долгие годы. Мы вложили в верховую езду наше сердце, тело и саму душу, дарованную Богом. На Кубке Сверхновой есть место лишь для совершенства» и неизвестно откуда взявшемуся новичку нечего делать среди нас». Зрители аплодируют. «Каждое ее слово предельно ясно, и я ненавижу это». «Ходят слухи, что на этом турнире наездники угрожают друг другу», не унимается ведущий. «Вы не могли бы прокомментировать эту ситуацию?» «Характер состязаний таков, что некоторые трения неизбежно возникают, но я могу заверить, что для благородных домов справедливость и честь превыше всего». Иначе таких великолепных турниров, как Кубок сверхновой, вообще не существовало бы. Я фыркую, чуть не поперхнувшись. Шрам на моей груди заверяет, какова она на самом деле. Справедливость благородных домов. Вы намерены сказать, что то и новенькой, синале? синали? Да, с нетерпением жду нашей встречи, как один из отклеров с другим. Ее улыбка договаривает остальное. Жестко поднятые уголки губ, буквы. Трепет ресниц — пунктуация. Мирей от Клэр ждет, когда побьет меня с того самого дня, как я выехала верхом на ее боевом жеребце. Она — моя семья. Она ждет встречи со мной. Сегодня она выиграла свой первый поединок, а Ракс — свой. Ракс. Вспоминать, каким жарким было прикосновение его тела к моему, да еще в три часа ночи в темноте, — это неправильно. Пока я изучаю его победную улыбку по визу, в мою кровь словно вливается яд. Он — это они, а я — мы. Нельзя думать о нем вот так, не сейчас, не ни когда-нибудь еще. Я знаю, что такое похоть, знаю, что она делает с людьми. Она создала меня, а в борделе пересоздала заново. Похоть — это нож, и каждую секунду, пока я думаю о Раксе, а мои пальцы блуждают, я позволяю ему применить это оружие против меня. Для любой другой девчонки он мёд со сливками. Для меня — то, что невозможно, обречено на провал. Один из нас должен уничтожить другого. Мой взгляд цепляется за семь кругов, которые я вырезала на мраморе стены. Вытащив себя из постели, я иду через молчаливый предрассветный особняк, в спешке натягивая костюм для езды. Сейчас я существую лишь для одной цели — Чтобы ездить верхом, чтобы побеждать, чтобы умереть, когда все будет кончено, и успокоиться. Я хочу сказать, что остальные наездники заметно лучше. Дверь бункера открывается, отъезжая в бок. Разрушителю небес незачем заполнять седло нейрожидкостью. Оно всегда заполнено. Не нужен декон и электричество, чтобы соединить нас. Так это правда была ты, да? На тренировочной арене в тот день. Я проскальзываю в седло и в тишине геля и движении серебристых вихрей внешний мир словно исчезает. Мой боевой жеребец, принадлежавший Астрикс, приветствует меня, как соскучившийся пес, возбужденный и неугомонный в нашей общей ментальной двери. Синали, разрушитель небес, думаю я. Опять едем? Быстро? Да, до самого конца.